Глава вторая а Ведь вот эти папироски, заговорил наконец Парфирий Петрович, кончив закуривать и отдыхнувшись. Вред, чистый вред, а отстать не могу. Кашляюсь, першить начало, и отдышка. Я, знаете ли, Трусливс, поехал на медник к Боткину. Каждого больного минимум по получасу осматривает. Тогда же рассмеялся на меня, глядя, и стукал, и слушал. «Вам, — говорит, — между прочим, табак не годится, легкие расширены. Но как я его брошу, чем заменю? Не пьюсь, Вот вся беда. <свы> что не пью-то беда. Всё ведь относительно, Родион Романович, все относительно». «Что же это он за свою прежнюю казёнщину принимается, что ли?» — с отвращением подумал с Раскольникову.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 Оно, пожалуй, и в первое наше свидание между нами происходила тоже странная сцена, но тогда... Ну, теперь уж все одно к одному. А вот что-с, я, может быть, и очень виноват перед вами выхожу. Я это чувствую ведь мы как расстались-то, помните ли? У вас нервы поют, и под коленки дрожат, и у меня нервы поют, и под коленки дрожат».